Нарочитно посланный капрал Старков взял с Каменского монастыря доимку тысяча восемьсот шесть рублей и готов был ехать в Москву, но келарь этого монастыря Иосиф и строитель Фиофилакт запретили его отпускать. Подводы с монастыря сбили. Старкова, броня всячески хотели бить смертно, и выборному целовальнику для отдачи той казны в Москву ехать не велели. Дело шло о деньгах, о доходах. В начале царствования, Елисаветы, которая провозглашала, что будет во всем руководиться правилами великого отца своего, один солдат очень грубо выразил правила Петра относительно денег, доходов государственных, и был отведен в тайную канцелярию, которая не поняла, что под грубым выражением заключалась великая похвала. Солдат сказал, что Петр Великий из-за копейки давливался, Сенат, восстановленный дочерью в том значении, как был при отце, должен был помнить, что при отце одной из главных обязанностей его было деньги как можно сбирать. При вступлении на престол еле советы из подушного сбора сложено было по десять копеек с души на 1742 и 1743 годы, что составляло более миллиона рублей. В таком рассуждении. Да бы верные наши подданные платежом на прошлые годы даимочных подушных денег исподавали, исправлялись. Но ирисоветы получили в наследство войну, и в августе 1742 года главный комиссариат донес сенату, что несмотря ни на какие подтверждения. Как прошлогодних доимочных денег, так и за первую половину текущего года в недоборе большая сумма, так что одним полкам Оздзейской экспедиции не дослало более двухсот тысяч. Сенат определил за такую нескорую высылку положить штраф на губернаторов и вице-губернаторов по сто рублей, на провинциальных воевод по пятидесяти, на городовых по двадцать пяти рублей. на губернских, провинциальных секретарей по двадцать пяти рублей, на городовых и с приписью под ячх по двенадцать рублей. Оказалось, что виновата не одна администрации, но вначале сами помещики, а на них смотря или и наравля им губернаторы и воеводы и определенные к таким сборам управлятели, которые послаблением своим к тому неплатежу повод подали. Вследствие этого повелено заплатить в четыре месяца без всякого отрицания, а кто не заплатит, у того вычтайте из жалованья или править штрафом по десять копеек с рубля. Деревне отписывать без поворота. Кто при сборе в малом чем уличен будет, тот бы не надеялся ни на какие свои заслуги, ибо якобы вредитель государственных прав и народный разоритель по суду караем будет смертью. но к концу года увидали, что денег недостанет на войну, и потому прибегли к средству Петра Великого, которые он употреблял в крайних случаях. 11 декабря, присутствуя в сенате, императрица подписала указ о вычти на один год из жалования духовных, военных, статских и придворных чинов у архиереев и генералов по двадцати копеек с рубля. У штаб-офицеров и архимандритов по пятнадцати, у обер-офицеров и игуменов по десяти, у обер-офицеров гарнизонных, статских, придворных и мастеровых, не имеющих рангов и духовных нижних чинов по пяти. В том же заседании Елисавета подписала указ, чтобы никто не носил золото, серебра, шелковое платье носили по классам, а кружевание свыше трех пальцев». Еще в начале года Елисавета, находясь в Сенате, устно приказала фейерверку быть только в день коронации, а в Новый год, в день рождения, теза именинства и восшествия на престол императрицы, также в день рождения и теза именинства герцога Голштинского быть одной иллюминацией. Сенат признал, что для прекращения финансовых беспорядков и отягощений необходимо произвести новую ревизию. и представил императрице, не соизволит ли она для удовольствия всех помещиков и при сечении данных непроизходимых непорядков и в платеже отбывательства и запущении впредь даимок учинить вновь ревизию и на будущее время производить ее через пятнадцать лет, чем все непорядки, особенно держание беглых и своевольные переводы пресекутся, а бедные и неимущие помещики Ой и сами, и жены, и дети в даимках под кровулом содержатся и померают от такого бедствия освободятся. Императрица согласилась. Сенат представлял известия о большой убыли народного населения. Так по ведомостям из губерний с тысячи семьсот девятнадцатого по тысячи семьсот двадцать седьмой год было показано выбыл их девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть душ. В том числе умерших 733 158, беглых 198 876, взятых в рекруты 53 928, да с 1727 по 1736 год взято было в рекруты 147 418 человек. В указе 12 декабря 1741 года было повелено. Правление внутренних всякого звания государственных дел иметь на основании учрежденному указам Петра Великого, кроме тех, которые с состоянием настоящего времени несходны и пользе государственной противны. При Петре для надзора и направления горной и фабричной промышленности были учреждены берг и мануфактур коллегии. При Анне, как мы видели, эти коллегии были упразднены и соединены с коммерческой легиейю, хотя для управления горными заводами учрежден был генерал Берг директориум в пользу баронов фон Шомберга, и для надзора за частными фабриками учреждены были особые директоры, получавшие жалованье и ездившие их осматривать. Теперь сенат нашел, что эти перемены не были к лучшим. Шомберг задолжал казне и объявляет, что заплатить не в состоянии. Относительно фабрик нельзя надеять, чтобы коммерц-коллегия, имея много своих дел, могла смотреть за ними так же прилежно, как особые учреждения. И потому сенат представлял, не соизволит ли императрица восстановить Берг и мануфактур-коллегию. Соизволение последовало 7 апреля 1742 года, а 25 июня Елисавета, находясь в сенате, одобрила его решение. Генерал Берг директора фон Шомберга, призвав сенат объявить, чтобы он имеющиеся на нем казенные деньги сто тридцать четыре тысячи девятьсот сорок четыре рубля тринадцать копеек заплатил немедленно, а в платеже девяносто девяти тысяч шестьсот тридцать пять рублей семьдесят трех копеек на срок дал надежных порук. Если же объявится, что платить нечем и порук нет, то описать имение, а самого взять под краул. По выходе императрицы Шомберг был призван в сенат и объявил, что денег заплатить и поруку поставить не может, вследствие чего арестован и приказано содержать его в квартире его под караулом, пожитки запечатать, посторонних людей к нему не пускать, бумаги и чернил не давать. А значенный начет на Шомберга составился из сумм, которые он должен был заплатить за отданные ему Лапландские, Гора-благодатские заводы.